314. Придёт всё, но в своё время. Мир плотный перевешивает в сознании явно. Цель будущего сблизить и объединить миры. Этот и тот. Желание увидеть закон. Много уже знаков чудесных давалось, но не забываются, задавленной массой внешних впечатлений. Можно вспомнить полученные сообщения о смерти С. И даже можно записывать отдельно, чтобы, когда придет час желания, утвердить невидимое, перечесть и вспомнить. Слишком быстро все забывается, ибо коротка память людская. Конечно, они всегда будут тонкими и трудноуловимыми и требующими известной настороженности. Так же и полеты и выходы в тонком теле можно припомнить. Много их было, и были яркие и убедительные. Много феноменов явно было с воздействием и мысли коллективной. Каждая попытка увенчивалась определённым успехом, а записи разве не чудо? Нельзя погружаться в состояние отрицания несомненного того, что уже явно было ярко и наглядно. Но друг мой, Личные настроения всё же из процесса восприятия надо убрать. Как же я могу дать моё, когда своё забивают волны моих воздействий? Приёмник настраивается на мою волну, и волны своих мыслей, и эмоций, и настроений полностью исключаются. Настроенность приёмника не есть очередное настроение беспокойных и меняющихся оболочек. Одно с другим несовместимо. Предаться духам владыки надо всецело, о себе и себя позабыв и выключив колебания астрала. Когда чист и не засорен приемник сознания, передачи и восприятия идут без помехи. Много об этом говорилось, и многое все же забывается. Настроение замутившихся оболочек становится преградой, препятствующей току, ибо свет доходит через ауру. И излучения ауры должны быть приведены в состояние известного равновесия. В противном случае, те излучения, которые должны были бы способствовать и передавать, препятствуют, являя собою стену дисгармоничных вибраций. Астрал приводится в подчинение воле и должен быть погашен и не порождать мешающих излучений. Хорошо учиться проводить часы или даже дни, не позволяя паяцу укривляться, словно обезьяна. Стремится астрал воспроизвести вибрации дисгармоничные, постоянно исходящие от окружающих людей. Паяц, подражающий им, метущимся, беспокойным, омраченным, собой не владеющими и разнузданными, с распросчуенной волью, да коль будет он являть неустойчивый, колеблющийся и метущийся лик свой, подчиняясь воздействию внешним, но спокойствие нерушимо, ничем и никем колеблимо быть не может, и приёмник экрана сознания должен быть чист, гладок, ровен, спокоен и лишён личной эмоциональной окраски, плотных вибраций. Мысли и чувства астрально заряжены исключаются. После общения к ним можно вернуться, чтобы ещё раз отбросить решительные твёрдо. Но во время общения они совершенно недопустимы. Если можно представить себе человека, раздираемого астральными вихрями, если даже не нужно представлять, а просто лишь посмотреть кругом на них, кривляющихся яры и ниств, то можно представить себе и себя самого. исключившим полностью победное движение энергии в нижней астральной оболочке и свой астрал, приведенным в полное равновесие и подчинение воле. Можно спокойно пережить, не будучи им раздираемым и терзаемым безудержно и беспощадно. Посмотрите, как титанически властвует он над распущенными двуногими сознаниями и как их терзает, не зная и удержу. Подпасть под его власть худшее, что можно себе представить. Это самый низкий вид рабства. Пусть каждое беснование астральной оболочки ближайших и вас окружающих людей послужит суровым и грозным предупреждением о том, каким не должен быть человек, если не хочет он человекообразие свое потерять. Против тирании астрала снова предупредил.